Глава 17. Первые пару мгновений Кейт безэмоционально смотрит на меня, явно решив, что это шутка. Но постепенно выражение его лица сменяется на недоверчивое. Ну да, с чего бы органа добровольно вкладывать мне в руки оружие, которое я могу использовать против него? Избавиться от Кейда а заодно и от проблем, что он может доставить, а точнее, так и сделает. Заманчивая перспектива, но я не совершу ничего подобного. Нужно выяснить, как давно и откуда он узнал правду. А еще, почему решил применить это знание именно сейчас. Нет, идти против Кейда глупо. По крайней мере, до тех пор, пока я не получу ответы. Очевидно, сейчас он их не даст, но я не могу позволить ему уйти так просто. В данный момент кейт единственный, кто может мне помочь. Глубоко вдыхаю, невероятным усилием воли загоняю отголоски паники в этот самый угол, из которого она... Не показывалось уже много лет. И беру себя в руки. Ксандеру и Эмир нужна помощь, а я тут время трачу. Неподалеку серая тварь, которую можно убить только из подобного оружия. Сообщаю тоном, в котором больше нет и намека на растерянность. «Окажи услугу». Целую бесконечность органа молчит, внимательно вглядываясь в мое лицо. С удивлением понимаю, что не вижу в его выразительных синих глазах ничего из того, что должен испытывать нормальный человек. Узнавший, что его знакомый хранит ужасную тайну и только притворяется обычным, на самом деле таковым не являясь. Ни ненависти, ни отвращения, ни страха. Мое близкое присутствие не вызывает у Кейда подобных эмоций. Почему? Наконец он нарушает затянувшуюся тишину и спрашивает, оставаясь верным себе. А взамен что? Раздраженно выдыхаю. Именно поэтому в вынужденном сотрудничестве с группировкой органа Я предпочитала иметь дело с Тедом, а не с его сыном. Кейт из любой ситуации извлекает свою выгоду. Приду в назначенное место и выслушаю все, что ты мне скажешь. Орган охмыкает. Ты так придешь. Не загоняй меня в угол, Кейт. Говорю без намека на угрозу, но это не значит, что она не подразумевается. Он взмахивает свободной рукой и закатывает глаза. Обойдемся без этого. Показывай дорогу. Так просто? задавать новые вопросы не решаюсь по двум причинам. Кейт может в любой момент передумать и уйти. Я и так потратила непозволительно много времени. Серая тварь, возможно, прямо сейчас убивает Александра или Эмир. Делаю первый шаг. Он оказывается самым трудным. Но чем дальше иду, тем легче становится. Обхожу Кейда, возвращаясь на траекторию, которой неслась сломя голову в сторону северной стены. И постепенно перехожу на бег, ориентируясь по примятой траве. Оборачиваюсь несколько раз, чтобы убедиться, что Кейт следует за мной. Вскоре до слуха доносится знакомый рёв твари и периодический треск. Видимо, она всерьёз принялась за одной или сразу оба дерева. Замедляюсь и через минуту останавливаюсь на безопасном расстоянии. Тварь доведена до кондиции и может кинуться даже на меня, невзирая ни на что. Не говоря уже о моём спутнике. Кейт тоже замирает и вскидывает винтовку, некоторое время молча изучая происходящее в прицел. «Здоровая!» — отстраненно произносит он, словно привык видеть подобных существ постоянно. «Пристрели ее уже!» Кейт вздыхает и отрывается от прицела, переводя внимание на меня. «Такую так просто не убьешь. Нужно знать слабые места». Раздраженно выдыхаю, вглядываясь в лесную чащу, но из-за зарослей могу видеть только мельтешение твари без особых подробностей. «И что ты предлагаешь?» Органов вновь приникает к прицелу. «Дай мне немного времени». С минуту наблюдаю за его сосредоточенным лицом, мыслями пребывая в сотнях метров отсюда. Непрерывно напрягаю слух, сеясь уловить хоть какие-то изменения в поведении тварей. А еще лучше получить намек на то, что с Ксандером и Эмер все в порядке. Но они не подают ни единого звука, явно решив больше не выводить и без того взбешенную серую. А судя по ее реву и треску несчастных деревьев, они справились со своей задачей на отлично. «Почему ты помогаешь?» – спрашиваю, не сдержавшись. Кейт медленно отрывается от прицела и заглядывает мне в глаза с таким видом, будто ищет там признаки интеллекта. «Ты попросила». Говорит таким тоном, будто ничего проще в этом мире нет. Скептически выгибаю брови. «С каких пор?» «С тех, как попал сюда!» Грубо перебивает он. «Тебе нужна помощь? Или я пошел?» Поднимаю руки в примирительном жесте. «Нужна». Он кивает и отворачивается, после чего удобнее перехватывает винтовку, а миг спустя пронзительно свистит. Перевожу внимание в сторону внезапно затихшие твари, но теперь не вижу ровным счетом ничего. Только деревья? кусты и траву. Кейт свистит еще два раза, прежде чем серая поддается на провокацию. Черт, нужно было залезть на дерево. Тянусь к топорику, хотя знаю, что от него не будет никакого толку. Но не стоять же дальше безоружным столбом. Тварь стремительно преодолевает разделяющее нас расстояние и меньше чем через 15 секунд уже показывается из-за деревьев. С громким треском веток и гортанным ревом она несется прямо на нас грозно выставив перед собой острый рог. Органы с шумом выдыхает и одновременно с этим жмет на спусковой крючок. Глушитель скрадывает звук выстрела, до слуха доносится едва слышный хлопок, после которого тварь с кровавой дырой вместо глаза заваливается вперед и по инерции проскальзывает еще несколько метров, поднимая вокруг тучу пыли, комья земли и травы. Почти мгновенно все стихает, и четверть минуты мы стоим в неподвижной тишине. Неотрывно смотрю на мёртвое чудовище. Стекающая по морде кровь на глазах темнеет и уже начинает превращаться в невесомый серый песок, каким вскоре обратится всё огромное тело. «Хэти!» — негромко зовёт Кейт. Отрываюсь от разглядывания трупа и перевожу на него взгляд. Убедившись, что завладел моим вниманием, Органа закидывает винтовку на плечо и напоминает. «На поляне через два дня. Приходи одна». Успеваю только кивнуть, а он уже разворачивается и легким бегом направляется на восток. Некоторое время наблюдаю за его мелькающей между деревьями фигурой. Встрепенувшись, прихожу в себя и отправляюсь к Эмер и к Сандеру, обходя уже начавший деформироваться труп твари. Подныриваю под низкорастущими ветками и резко торможу на краю образовавшейся поляны, вытоптанной, подчистую. Оглядываю верхушки деревьев, но ни Эмер ни Ксандера не вижу. Куда они делись? Неужели я опоздала? Не может этого быть. Набираю в грудь побольше воздуха и кричу, что есть силы. «Ксандр, не вопи!» Тут же раздается голос Эмир из-за спины. Мгновенно разворачиваюсь и встречаюсь взбешенным взглядом Ксандра, который решительным шагом направляется ко мне. Эмир не вижу. Он перекрывает обзор. А миг спустя обхватывает мои плечи и слегка встряхивает. Сказать ничего не успевает, я опережаю. «Ты в порядке?» Александр пару раз растерянно моргает, но быстро берёт себя в руки. Не переводи тему. Какого хрена ты вообще творишь? Сначала рискуешь собой, не удосужившись посоветоваться, а потом являешься в компании Кейда, мать его, органа. Неотрывно смотрю в его серо-зелёные глаза, в которых больше нет злости, только тревога. Откуда, начинаю я, но тут же обрываюсь. Очевидно, он видел нас вместе. У меня был прекрасный обзор. Сообщает Рид, подтверждаемые мысли. «Какого черта, Хэтти?» Тяжело вздыхаю, отвожу взгляд и, наконец, замечаю Эмер, внимательно осматривающую лес. Мы случайно столкнулись, и он согласился помочь. «Да ну!» Почти безучастно бросает Эмер, занимая сторону Ксандера. «А он не рассказал, что делал на нашей территории?» «Да еще и в одиночку!» «Хочется закрыть глаза и мысленно сосчитать до десяти» а «Лучше до ста. Никакого тебе спасибо, Хэтти, только вечное недовольство». Понятия не имею и, честно говоря, даже не подумала об этом спросить. Цежо раздраженно освобождаясь из захвата Ксандера и отступая. Я попросила о помощи, и он откликнулся. «Что вы от меня хотите? Надо было проигнорировать явный шанс для вашего спасения и бежать дальше?» «Не вопи!» — вновь говорит Эмир. «Сейчас необходимо сосредоточиться на другом. «Тварь мертва, но на смену ей придут другие. Идём, надо забрать диски. После такого провального начала нам просто обязана повести. Всё это дерьмо обсудим позже». Она отрывается от разглядывания участка земли, на котором лежало тело Роча, а теперь даже намёка на кровь нет. Тварь уничтожила всё. Эммер переводит внимание на меня. В её глазах ничего, кроме усталости. «Ихэти, спасибо». Поспешно киваю, но удовлетворение, которое должно было последовать за благодарностью, не испытываю. Краем глаза, заметив движение, поворачиваюсь к Ксандеру. Он с мрачным видом в два шага сокращает разделяющее нас расстояние и неожиданно заключает меня в объятия. Утыкаюсь носом в его ключицу и спрашиваю растерянным шепотом. «Что ты делаешь?» «Больше никогда не твори ничего подобного!» Также тихо просит он на удивление мирным тоном. Медленно качаю головой, потираясь носом о жесткий нагрудник, пахнущий кожей, и немного к Сандорам. Мы не в том положении, чтобы я начала разбрасываться словами, которые никогда не выполню. Он не может этого не понимать. Я не могу такое обещать. Ты же знаешь. Чёрт возьми, Хэтти! Откуда в тебе столько безрассудности Поднимаю голову и заглядываю ему в глаза. «Если бы не это, я бы не выжила». Он тяжело вздыхает и склоняется, касаясь своим лбом моего, ни на миг не разрывая зрительный контакт. Сейчас между нами нет той пропасти, которую я выкопала сама, сбежав после секса. И я почти жалею о том, что так поступило. Если бы я была уверена, что Ксандр не начнет задавать неудобные вопросы, то не сделала бы ничего подобного. А так все сожаления бессмысленны. «Послушайте, милашки, может, выяснить отношение позже?» — окликает нас Эмер, прерывая момент странного единения. Различаю удовлетворенные нотки в ее голосе, но уже по привычке игнорирую их. «Нам уже пора!» александр выпрямляется и отступает, но остается в непосредственной близости, что доводит меня до учащенного пульса. Отхожу еще на шаг, делаю глоток чистого воздуха, в котором нет дурманящего мозга запаха рида, и не без труда возвращаю себе трезвость и рассудка. Сейчас не то время, чтобы предаваться мыслям о внезапном сближении с Ксандером. Оглядываю учиненную тварью разруху, пока не останавливаюсь на Эмир. Несмотря на обстоятельства, она выглядит привычно собранной и готовой к действиям. Но она только что потеряла члена своего отряда. Это не могло пройти бесследно. И пусть у нас с Рочем не успели сложиться хоть какие-нибудь отношения, говорю чистую правду. «Мне жаль Роча». Эммер угрюмо поджимает губы, в карих глазах нет ни следа скорби, когда она произносит «Смерть — неизбежная реальность Бастиона». Она отворачивается и, не добавив ни слова, направляется в сторону убитой Кейдом Серой. Нам не остается ничего иного, как последовать за ней. Останавливаемся поблизости от трупа, наблюдая за неизбежным процессом разложения. Через пару минут от твари ничего не останется кроме обсидиановых дисков. Она такая огромная, что просто обязана дать нам больше одного. «А как же первые две особи?» — вспоминаю я, жестом указав в ту сторону, где началась охота. Эммер качает головой. «Забудь, они уже рассыпались. Даже если диски сохранились после того, что там устроило это чудовище, нам ни за что их не найти». С сожалением вздыхаю, хотя вряд ли те серые принесли бы нам больше одного диска на каждую. «Это ведь носорог?» — спрашивает Ксандер. «Да», — отвечает Эмир. В найденных Зейдом записях говорилось о трех подопытных особях. Внимательнее приглядываюсь к останкам, но сейчас они уже ни на что не похожи. Да и, честно говоря, на уроках в школе я не особо увлекалась разглядыванием картинок с животными прошлого. Все они давно вымерли. В то время меня больше занимали грезы о том, как я стану представителем закона, начну носить красивую форму и карать преступников. Выбрасываю из головы бесполезные мысли и присаживаюсь на корточки, чтобы прощупать песок, оставшийся после едва не уничтожившей нас серый александр и Эмер становятся ко мне спиной, чтобы прикрыть в случае появления новых тварей. Обнаруживаю пять обсидиановых дисков, но упорно продолжаю шарить по разлетающейся в стороны пыли Надеюсь на большее. Чувствую легкое разочарование. эмер говорила про рекордные двенадцать штук. В какой твари, если не в подобной, они могут содержаться? «Две серые слева», — предупреждает Ксандер. Выпрямляюсь, поспешно распихивая улов по карманам и снимая с петли топорик. Понятия не имею, сколько прошло времени с тех пор, как мы покинули Северную стену. Но я еще не убила ни одной твари. Пора это исправить.